Однако уже после первой встречи с ними я понял, — продолжала тень ученого, — что они ждут моих появлений еще и еще. Человек одинок и привыкает быстро, а отвыкает долго и болезненно. Вот почему неконтактная метаморфоза, неоднократный контакт с тенью нужен человеку но постоянное участие каждого из нас в жизни человечества. Сначала Атлантида, а потом Элизиум, в целом обязаны курировать живых, не оставлять их наедне с собой. Чем занимается атлантическая тень? Ничем. Дни и ночи проводит она в имитации деятельности, необязательных разговорах, пустых встречах, Она осознаневает от тоски и лени, но почти никогда, за очень редкими исключениями, не посещает земли. Так пусть каждая тень, посмотрите, сколько нас здесь, выберет себе хотя бы по одному питомцу. Пусть охраняет, воспитывает его, пусть устраивает ему желанные встречи и приятные сюрпризы. А накануне смерти пусть шепнет она человеку полную правду о бессмертии души. Человек будет готов выслушать эту правду и поверить ей. Благодарю. Тень генерала. Почему? Тени ученого разрешают читать здесь проповеди. Тени голосов на тени площади. Тень прокурора. «Вы не ответили на мой вопрос. Считаете ли вы, что злоупотребили своим открытием?» «Тень ученого». «Я считаю, что доброупотребил им». «Тень прокурора». «Так к себе каламбур». «Тень ученого». «Это вообще не каламбур». «Тень прокурора». «И все же...» «Зачем вы рассказали стольким людям о бессмертии?» «Тень ученого». Мне будет разрешено ответить на этот вопрос полно, тень судьи, разумеется, полно, тень ученого. Тогда слушателям придется запастись терпением. Я действительно рассказала о бессмертии многим. Первый — Эмми Ванни Франк, она же Клотильда Мауэр, в предпоследнем витальном цикле. С 1750-го. По 1759 год она была моей женой. В последнем витальном цикле Эмми Ивановне пришлось расплачиваться за старые грехи. Раньше слишком многие любили ее, теперь она должна была любить слишком многих. Жизнь ее к старости сделалась одинокой. И я застал Эмму Иванну Франк с опустевшим сердцем. Готовым принадлежать кому угодно. Мне следовало вернуть ей себя. А другого пути, чем рассказ, о ней же я не знал. К тому же я люблю ее до сих пор. Мог ли я скрыть от нее, что я тень? Тень прокурора. Протестую. Тень ученого пытается разжалобить нас. Тень судьи. Протест отклоняется. Тени голосов на тени площади. Правильно. Тень ученого. Вероятно, я могу продолжать. Вторым человеком, узнавшим о существовании Элизиума и Атлантиды, был Аид Александрович Медынский. Это заведующий отделением соматической психиатрии в Институте скорой помощи имени Склифосовского. Изучая состояние глубокого шока, записывая обрывки бреда людей, находящихся в таком состоянии, этот мудрый человек опытным путем почти добрался до разгадки тайны бессмертия. Я счел своим долгом помочь ему на последнем этапе его поисков. Живые ищут контактов с нами, ищут высокочтимые тени. Нам ли отвергать руки, протянутые оттуда? Ведь деятельность атлантических ученых и сегодня направлена на разработку контактов живыми. Все ли мы знаем об этих исследованиях? Тень президента. Это пропаганда. Тень прокурора. Тень президента права. Протестую. Тень судьи. Протест принят. Тень свиста над тенью площади. Тень судьи. Прошу вас говорить по существу. Тень ученого. Мне казалось, что я так и делаю. Наконец я рассказал о бессмертии ребятам из музыкального ансамбля «Зеленый дол». Я был в опасности, и они помогали мне спастись. Мой рассказ стал наградой за это. Тень председателя сад. Сначала нужно выслушать тень свидетеля. Тень судьи. Суд знает о порядке судопроизводства. Тень ученого. Я ничуть не жалею о Садейном. Вопреки моим опасениям, молодежь с подобающей серьезностью приняла сведения об Атлантиде. Считаю, что людей можно смело ставить в известность обо всем, что ждет их после смерти. Они вполне готовы к этому. Тень прокурора. Вы хотите сказать, что рассказывали живым о бессмертии по причинам вынужденного порядка? Тень ученого. Именно так. Кроме того, за мной постоянно следили, потому что я не хотел возвращаться на Атлантиду атлантической тенью. Случилось так, что на земле мне удалось, мне удалось стать живым. Тени возгласов изумление на тени площади. Я знал, что меня накажут за это, и бежал в возмездие, я искал себе союзников среди живых. Фрагмент третий. Тень ученого. Прошу у суда разрешения рассказать о событиях, имеющих отношение к этой ночи. Когда один из молодых людей попытался ударить ничью тень тенью палки, ничья тень схватила тень палки и сделала вот такой жест, и в тот же миг палка в руках молодого человека сломалась. Тень шума на тени площади. далее когда на хорошо освещенном потолке происходила битва ничьей тени с тенью, случайно оказавшейся в помещении птицы, птица начала ронять ферья, и через короткое время упала на пол полузадушенный тень грозного гула на тени площади. Отсюда я сделал вывод, что ничьей тени известно». Форма прямого контакта тени с носителем через тень последнего. Я бы назвал такой контакт контактом по типу театра теней. А поскольку ничья тень была, по-видимому, послана Советом Атлантических Теней, тень председателя сад протестую, это голословное обвинение, тень судьи протест принят, тень оглушительного рева на тени площади, «Тень судьи. Вызывается тень свидетеля!» Фрагмент четвертый. «Тень свидетеля. С самого начала мне следует, наверное, назвать мое имя. Тень председателя сад. Вас об этом никто не просит». «Тень судьи. Порядку. Тень свидетеля. Мое имя — тень тайного осведомителя. Немногие знают о моем существовании». Единицы. на протяжении не одного тысячелетия в мои обязанности входило осведомление совета атлантических теней о настроениях на Атлантиде Мое последнее задание шпионить за тенью ученого, докладывать о ее поведении членам сад и в удобный момент попытаться вернуть тень ученого на Атлантиду тень председателя сад протестую это разглашение государственной тайны Тень судьи протест принят, но тайна уже разглашена. Тень смеха на тени площади, тень свидетеля. Я выполнил задание сад, и теперь тень ученого перед вами. Тень ропота на тени площади, тень свидетеля. Я тот, кто злоупотребил открытием под названием «Контактная метаморхоза». Чтобы выманить тень ученого из кафе «Зеленый дол», я принял облик самого близкого для тени ученого человека, Эммы Иваны Франк, которую в тот момент ожидали в кафе. А перед этим вступил в прямой контакт с тенями живых. Такая форма контакта действительно называется театр теней, но я получил разрешение использовать данную форму контакта в случае крайней необходимости. Это было разрешение САД тень председателя сад протестую да что ж это происходит то тень судьи протеста отклоняется тени голосов на тени площади правильно тень свидетеля но все мои маневры были раскрыты присутствующими и тогда я Тогда я прилетел с тенью автомата, вознамерясь расстрелять тени живых, а значит и самих живых, но тень ученого выключила свет в зале, спасая их и добровольно отдаваясь в мои руки. Я припроводил тень ученого на Атлантиду. А раскаянье? На раскаянье я не имею права. Тень монарха, остановите его, он в истерике. Тень судьи — порядку, суд должен предоставить ему возможность раскаяться. Тень свидетеля — поспешно. В памяти моей я постоянно возвращаюсь к сценам, тем московским сценам, свидетелям которых был, и понимаю, что никогда не видел таких гуманных, таких сердечных отношений между людьми, и я осознаю, как мы бедны». — Высокочтимые тени, как мы, бедные и жалкие, рядом с тенью ученого! — Тень прокурора. — Протестую. — Тень свидетелей выступает. — Не по существу. — Тень судьи. Протест принят. Ближе к делу, пожалуйста. — Тень рева на тени площади. — Тень свидетеля. Но я еще раз выполнил контактную метаморфозу, придя в облике незнакомца в палату Петра, и рассказал ему... Евридики и Эду Александровичу все, что знаю, без утайки. Я сообщил им о сегодняшнем суде над вами. Им известен день и час, но, к сожалению, я ничего не мог подсказать им в данной ситуации. Они бессильны. Бессилен я. Меня заставляли лгать на суде, меня заставляли лжесвидетельствовать, но я здесь с намерением раскрыть правду». Тень падишаха «Вы видите его? Он сумасшедший!» Тень судьи. — Порядку, говорите, тень свидетеля. Тень свидетеля. Высокочтимые тени. Вам и не вдумек, какими совершенными формами контактов располагает теперь Атлантида. Тени членов сад скрывают от вас результаты исследований, проводимых тенями атлантических ученых. Цель Совета Атлантических Теней — удерживать вас от контактов живыми, препятствовать вашему духовному обновлению, убивать вас всякий интерес к жизни и, в конце концов, навсегда ставить вас на положение теней мертвых, а всего-то навсего за тем, чтобы иметь возможность оставаться у власти, столь эфемерной теневой власти, что и говорить о ней всерьез смешно. Несуществующая власть над несуществующими обитателями несуществующего острова. Вы только представьте себе, насколько никого из нас нет, и насколько есть тень ученого, о которой уже сейчас скорбит с десяток живых, полной готовности помочь ему людей. И что же? Ради эфемерной власти эфемерных существ, объединенных в совет атлантических теней, мы откажемся от полноценной жизни. Вспомните, чем была Атлантида раньше. Вспомните, миф о ней до сих пор еще ходит по земле. Там не забыли о нас. Тень судьи, наверное, мне следует остановить вас. Вы выходите за рамки обсуждаемого здесь дела. Тень свидетеля. Еще несколько слов. Тени криков на тени площади. — Пусть говорит! — тень свидетеля. — Я только хочу предупредить вас, высокочтимые тени, о страшной опасности.